История итальянского слуги Джустино. Как тебе известно, а может быть, как тебе неизвестно, я исколесил всю Италию вдоль и поперёк. Признаться тебе, я люблю её, эту грязную, лживую, надувательскую Италию. Как-то раз, шатаясь по Флоренции, попал я в Фьезеле. Это к мирное и идиллическое местечко без трамвая, шума и грохота.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 что вся Италия, от больших городов, как Рим, Венеция и Аполь, до самых маленьких, живёт исключительно туристами. Туристы это та обрабатывающая промышленность, которой кормится вся Италия. Всё направлено к уловлению туриста. Их серенады в Венеции, развалины в Риме, грязь и шум Неаполя всё это во славу форестьера, во имя его кошелька. Каждый город, каждый квартал в городе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 Потом возмутился, потом расхохотался, а затем вся компания, не слушая протестов церковной администрации, бросилась отыскивать Эхо. Обнаружили его в замаскированном сыромё уголке на хорах. И когда вытащили Эхо, оно оказалось широкоплечим, добродушным парнем, короче говоря, моим слугой Джустино. 2 недели вся Италия прочтя о случае с Эхо Феличи держалась за животики. Потом, конечно, об этом забыли, как забывается всё на свете. Деревушка Филичи впала в прежнее ничтожество, а Джустино, эхо Филичи, за свою неуместную щедрость лишился места, на которое поступил ещё мальчишки, и как человек, кроме эха ничего не умевший, очутился на мостовой. В всякому человеку хочется есть, поэтому Джустино стал искать себе место.